Но бедная храбрая барышня не ведала, в какую скверную историю попала. Сержанта она приняла за обычного уличного приставала или незадачливого грабителя, а он меж тем начал приходить в себя. — Как, как, караул! — п р о х р и п е л Кривый Волк. — Помогите мне встать! Вы видели? Все видели? Я ранен! Сюда! Ко мне, бездельники! Эти слова были обращены к двум полицейским солдатам, спешившим на шум от ворот. — Плохо дело! Я полетел догонять...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 Однажды в Лондоне я провожал лейтенанта Беста до Адмиралтейства и, конечно, не удержался, заглянул в окно п о к о е в первого лорда, коль мне не изменяет память, в ту пору им был граф Торрингтон. Так вот, скажу я вам, если размером приемный зал его светлости и превосходил арматорский кабинет, то по части и з ы с к а н н о с т и и б о г а т с т в а явно ему уступал. Нигде я не видывал такой исполинской мебели, похожей на величественные испанские галеоны. Резной шкаф, весь в блестящих заклепках, был длиной футов п я т По стенам висели шелковые гобелены с рельефным рисунком, на золотеных консолях переливались красками изумительные китайские вазы, в хорошей корве т ц е н о ю каждой. Портьеры были драгоценного, у т р е х с к о г о бархата. Думаю, и герцогиня не побрезговала бы сшить из такой ткани парадное платье. За столом черного дерева, в кожаном кресле с высокой, замысловато украшенной спинкой,